Глава пятьдесят Полуобернувшись, Хес падает на кофейный столик. Он все еще в состоянии гроги, но все-таки успевает и л е г н у т ь напавшего на него ногой, отчего сам валится на постель и ударяется лицом о ее изголовье. Скулу пронизывает боль, в одном ухе звенит. Марк переворачивается на постели, чтобы восстановить равновесие, Слышит, как кто-то роется в коробке, а потом бежит к лесенке и понимает, что ему необходимо подняться во что бы то ни стало. Он п о д н и м а е т с я но ничего не видит вокруг. Пошатываясь на нетвердых ногах, бредет в темноте, выставив руки вперед и стараясь вспомнить, где находится лестница. Натыкается кулаком на шершавую бетонную стену и сдирает кожу с костяшек пальцев.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 Он задыхается и замечает, что бандит тянется за отверткой, которую Хес сам по глупости оставил на полу гаража. Марк чувствует, что вот-вот и лишится сознания. В глазах у него темнеет, и тут он слышит голос. Этот улин зовет его то ли с улицы, то ли из дома, но, несмотря на все попытки, ответить Хес не в состоянии. Он валяется на холодном бетонном полу в этом треклятом хусуме, ощущая сидящую у себя на шее стакилограммовую тушу. Лихорадочно всплескивает руками и правой внезапно натыкается на что-то холодное, металлическое. Он не может использовать этот предмет как оружие, но из-за всех оставшихся сил тянет его на себя, и тот падает. Стеллаж с банками с краской кренится-кренится и, наконец, с оглушительным грохотом падает на пол.